Роксана сидела за рулем своего автомобиля, глядя прямо перед собой. Мартынова практически на автопилоте дошла до парковки в сопровождении личной охраны и рухнула в свое кресло. — Роксана Михайловна, вы в порядке? Как вы себя чувствуете? — коротко уточнил телохранитель. — Да, Егор, все в норме. Не вздумай звонить Витольду Аскольдовичу торопливо пригрозила Рокси и захлопнула дверь. Мартыновой нужна была минута, в идеале несколько, а потому женщина, прикрыв глаза, откинула голову на спинку сиденья. «Черт!» – выдохнула Рокси с налетом отчаяния. И почти сразу же переднее пассажирская дверца распахнулась, и в кресло села Каролина Мартынова. «Привет, мамуль!» Говорят, у тебя тут конец света, не? Весело уточнила коров. Рокси приоткрыла один глаз, повернула голову к дочери, улыбнулась. Коров в своей четырнадцать была очень стройной, грациозной, изящной. А вот носить предпочитала одежду спортивного стиля. Неизменные джинсы, кожаные куртки, спортивные костюмы, кроссовки и кепки. И братьям не давала спуску. Держала близнецов в ежовых рукавицах, пусть и вымахали сыновья Рокси и Вита на голову выше старшей сестры. «Здравствуй, принцесса!» – улыбнулась Рокси и потянулась к дочери. Девочка поняла, что сейчас ее маме необходима поддержка. Что именно случилось, коро пока не знала. Однако, судя по короткому сообщению отправленному мамой четверть часа назад, поняла, что нужно приехать и поддержать. Хорошо, что уроки у Каро закончились, а ее школа располагалась в том же районе. К тому же личный водитель уже ждал Мартынову-младшую ворот в учебное заведение. Словом, все сложилось благополучно, и Каро примчалась так быстро, как только смогла. «Кажется, я уже выросла для принцессы», – проворчала Каро, поцеловала маму в щеку. «Ну, что стряслось?» «Вот тебе же всего четырнадцать, дочь!» Негромко рассмеялась раксана «А часто мне кажется, что ты старше меня. Как дела в школе? Извини, что выдернула так неожиданно». «Ой, ма, брось!» Там скука смертная, фыркнула девочка. А вот ты у нас, бледная. Папе звоним? Думаю, кое-кто уже настучал на меня, кивнула Оксана на машину охраны, припаркованная рядом. Мамуль, чтобы не случилось, мы всегда за тебя, подмигнула коро. Спасибо, кивнула Оксана. «Я тут болтала с девчонками на перемене, послушала о том, как они живут со своими предками, и поняла, знаешь что?» Улыбалась Каролина, а когда Рокси вопросительно изогнула бровь, продолжила. «У меня самые крутые в мире предки! А мама вообще улет! Они так и говорят, прикинь, что ты улет!» Роксана рассмеялась ну да ей нравилось проводить время с дочерью всячески баловать каролину ведь было время когда рокси мечтала о сыне но зато теперь когда у нее есть и дочь и два сына рокси понимала что все получилось именно так как и нужно без корой ее жизнь не была бы такой замечательной и полной следующие двадцать минут рокси Сидя в салоне шикарного авто, рассказывала дочери о том, как провела последний час до ее приезда. И что удивительно, а после разговора с дочкой Рокси немного сбавила градус волнения. Даже как-то спокойнее стало. Однако состояние надвигающейся паники мог предотвратить только ее любимый и всемогущий муж. Каро умчалась по своим подростковым делам. А Рокси осталась сидеть в машине. Сколько Мартынова просидела вот так, закрыв глаза и отстранившись от всего мира, неизвестно. Потому что в мыслях дикий хаос, а в душе смятение. И что ей делать, а? Что делать? Рокси открыла глаза. Через лобовое стекло отлично просматривалось здание частной клиники. А в груди Липкое отчаяние и абсолютно иррациональный страх. А в ушах все еще звучали слова доктора. Но обещания произнесенные дочерью немного сглаживали эффект. Коро права, они совсем справятся, они ведь семья. А вот руки у Рокси вдруг затряслись, и как ей сейчас вести машину. Об этом и речи не может быть. Что ж? Придется просить Егора или кого-то из его ребят. Однако просить никого не пришлось. Дверца со стороны Рокси распахнулась, и Мартынова увидела сосредоточенное лицо мужа. — Привет. Пройдемся? — предложил вид, протягивая руку Рокси. Мартынова тут же вложила свои пальцы в крепкую и ладонь и, кажется, начала немного успокаиваться ведь вместе с Витом они справятся со всем, что подкидывает им судьба. А подкинула она им очередной сюрприз. — Значит, настучали, — выркнула Рокси, а под ее пронзительным взглядом Егор Рощин отвернулся и чуть сбавил шаг, позволяя Мартыновым общаться без свидетелей. Телохранитель за годы службы настолько хорошо изучил характер и привычки своей подопечной, что, наверное, читал уже и ее мысли. И за это Рокси была благодарна Егору. На него можно было положиться, как и доверить свою жизнь. Однако сейчас Роксане хотелось как следует стукнуть у Рощина за то, что доложила обо всех происшествиях ее мужу. Более того, скорее всего, даже сообщил фамилию врача, с которым встречалась Рокси. «Ты ведь знаешь». «Меня волнует все, что касается моей жены!» Усмехнулся вид. Мартынов устроил ладоню Рокси на своем локте и повел жену в сторону больничного сквера. Здесь только изредка встречались посетители клиники, а потому и рощину с парнями было менее проблематично обеспечивать безопасность Мартыновым. А Егор уже расставил ребят таким образом, что оказались перекрыты все тропинки, и Вит мог спокойно поговорить с раксаной обо всём, что её тревожило. А Роксан определённо не находила себе места от беспокойства. — Витольд, нам нужно серьёзно поговорить, — выдохнув, произнесла Рокси. Вит остановился, взглянул на Роксану с высоты своего роста и снял солнечные очки с лица любимой женщины. Так ему было проще. Пусть он и читал раксану как открытую книгу, а все равно испытывал потребность видеть ее глаза. — У тебя появился любовник! — вскинув бровь, произнес вид. — Что? Нет! Ты же знаешь, что у меня никогда не может быть другого мужчины! — воскликнула Рокси поддавшись на провокацию. Да как ведь смеет даже мысль допустить, что после 15 лет крепкого и счастливого брака она вдруг решит променять все, что имеет на какого-то любовника? Рокси даже слово такое избегала произносить вслух, а уж изменять мужу и подавно не собиралась. Вид негромко рассмеялся. Зато теперь Непривычная отрешенность и паника на лице Рокси сменилась недовольством, даже яростью. Теперь Рокси стала почти прежней, дерзкой и смелой девчонкой. — Я тоже тебя люблю! — примирительным тоном проговорил вид и коротко поцеловал Рокси в кончик носа. — Ну, что стряслось у нас такого срочного, что ты примчалась в клинику? Ещё и без меня. Вид. Ты ведь понимаешь, что мне уже тридцать 37, вздохнула Рокси, отводя взгляд. Ну вообще-то 36 пока, хмыкнул Вид. Господи, ну как же сложно с тобой говорить на серьёзные темы, пробормотала Раксана. — Мы хотим поговорить на тему нашего возраста? — невозмутимо поинтересовался Витольд. — Мы хотим поговорить на тему наших детей. Детей! — прикусив губу, произнесла Рокси и вернула взгляд к пронзительным омутам любимого мужа. — И кто же из наших оболтусов заслуживает такого серьезного разговора? Или это коро? а вид нахмурившись бросил взгляд на внушительное здание клиники позади них рокси по хмуром складкам между бровей поняла что муж всерьез просчитывает варианты ты Каролину привозила к гинекологу напрямую спросил мартынов а рокси фыркнула нет ну до чего же предсказуемый у нее муж ли она за столько лет просто научилась читатье «Думаешь, к нашей дочери способен пробиться хоть один кавалер и заделать ей бибика когда днем и ночью за ней бдит целая рота охранников?» — скинула бровь Рокси. «Брось, вид! Это на грани фантастики!» «Угу! Или же происки одного слишком ушлого и хитрого пацана!» — хмуро изрек вид. «Илюша хороший!» – возразила Роксана. «У него прекрасные родители, и мальчик очень ответственно подходит к своей работе». «Мальчик?» – фыркнул вид. «Лоб здоровенный он, а не мальчик. И вообще, не переводи тему разговора, малышка. Если дело не в Каролине, то у врача была ты». Рокси ощутила как руки мужа крепче сжались на ее плечах. И уже не до смеха стало. Наступил момент, когда больше тянуть нельзя. Нужно говорить Виту все как есть. «Я беременна!» — с отчаянием в голосе выпалила Рокси. «Мне 37, и я беременна!» Витольд вскинул брови. А на его лице изумление но и облегчение от того, что Мартынов уже успел надумать самое худшее. А все оказалось, оказалось, что Рокси в положении. Тридцать шесть. Поправил вид раксану, а уголок рта дрогнул в улыбке. — Вот в угол бы тебя поставить, девочка. Нагнетаешь обстановку. Не жалеешь меня совсем. Я чуть не свихнулся пока из офиса мчался, когда Егор позвонил. — Уволить его давно пора за самодеятельность, — вздохнула Роксана. — Ну, конечно, ага, — мотнул головой вид, а сам уже обхватил ладонями лицо Рокси и замер, вглядываясь в любимые черты. — И мы станем родителями. — Ты этого хочешь? с сомнением уточнила раксана «Мне уже!» Роксана осеклась, наткнувшись на потемневший, предостерегающий взгляд мужа. «Да и ты не мальчик!» вздохнула Рокси. «Вот уж спасибо, любимая!» с обидой в голосе пробормотал вид. «Да я не про то!» «Ты у меня шикарный мужчина!» торопливо исправилась Роксана. Просто у детей будет огромная разница в возрасте. Представляешь, малыш только в школу пойдёт, а корова же созреет для замужества. Или малышка. Заулыбался вид, склонившись ближе так, что теперь касался своим носом носа раксаны А вот про замужество Каролины ты зря. Через мой труп. Ой, знаешь, Витольд Аскольдович, Меня никто не спрашивал. Замуж отдали, и все, — напомнила Рокси. Только перед свадьбой показали жениха. — Мы совсем другое, — возразил Витольд. — Конечно, другое, — фыркнула Роксана. — Мое мнение никто не учитывал. А вот скоро такой фокус не пройдет, да? Замечание Рокси попало точно в цель. Ведь так оно и было на самом деле. Ее фактически продали Мартынову, и только чудом их брак оказался таким счастливым, а чувства взаимными. А вид сжал челюсть до скрежета зубов, но и не торопился отстраняться или обижаться на слова жены. Гормоны. Обронил вид, сканируя глаза Рокси. Они самые вздохнула молодая женщина. — Я тебя очень люблю. Ты же знаешь. — А я ни о чем не жалею. — Даже о чертовом договоре, — произнес вид Зато у меня есть ты, дети, семья. Рокси потянулась к губам мужа. Нежно и трепетно прижалась в мимолетном поцелуе. — И я не жалею, — призналась раксана Но вот рожать страшно. Ничего не бойся, родная, твёрдо произнёс вид: Я ведь с тобой. И Роксана знала, что так и будет. Вид поддержит её в любой ситуации. Всегда и везде примет её сторону. Ведь он и её опора, и поддержка. Непробиваемая гранитная стена — за который не страшно даже если весь мир вокруг катится к чертям собачьим знаешь мне кажется что я подписала совсем небрачный контракт прошептала Рокси я подписала самый выгодный на свете договор потому что взамен получила тебя вид крепче обнял любимую И поцелуй вышел горячим и жадным. Хорошо, что охрана зорко следила за тем, чтобы никто не нарушил их срок все Ведь сейчас им никто не нужен. Эти минуты были только для них, двоих.